Глава двадцать Полюбовавшись игрой света на моей награде, я собирался уже убрать его за пазуху, как в последний момент был остановлен. «А теперь дай мне этот кристалл», — попросил старик. Я, немного поколебавшись, все же передал так понравившийся мне камень достойный быть наградой за столь сложное задание. Но перечить своему учителю тоже было неправильно, если, конечно, это не часть обучения. «Не переживай, не буду же портить выданную же мной награду». Подойдя к тому, что должно было быть дверью, он продолжил. «Для использования законов требуется энергия» которая находится как внутри наших тел и является основным ее резервом и источником, так и во внешнем мире, откуда мы ее черпаем для собственного восстановления и продвижения по пути восхождения. «Это мне известно?» — кивнул я после того, как наставник замолчал, явно ожидая от меня каких-то действий. Это, по сути, знал любой практик, но, видимо, Хрон решил проверить знание основ. Хорошо, но знаешь ли ты, что затрачиваемый объем энергии зависит от понимания практикам закона? Чем выше понимание, тем меньше энергии нужно для воплощения техник, основанных на том или ином законе. «То есть, если познать законы на очень большом уровне, то энергии совсем не будет нужно?» Удивленно посмотрел я на него. «Вот об этом мне точно никто не говорил». Понятное дело, что с каждой следующей ступенью развития энергии в теле становится все больше, но то, что и затраты могут при этом уменьшаться, почему-то нигде не упоминалось. «Есть такая теория», — подтвердил наставник. «Но мне неизвестны практики, которые смогли достичь чего-нибудь похожего. Но если твой контроль на должном уровне, а стадия развития высока, то, думаю, тут и возможностей больше», — пожал плечами Хрон. «Так вот». Применяя законы, мы опираемся на их суть и нашу фантазию. Закон жизни стремится к созданию, росту, развитию. Если мы захотим с его помощью, например, состарить дерево, мы это вполне сможем сделать. Но усилий будет потрачено в разы больше, чем если бы мы использовали закон времени или смерти, ведь нам придется тратить энергию на развитие до момента старения. Также можно было бы пойти путем изменения структуры, чтобы она была нежизнеспособна, и потом толкнуть в нее жизнь, тем самым убив. Но это уже другой эффект. Посмотрев на мало что понимающего меня, вздохнув, Хрон продолжил. — Как же давно я не занимался с детьми. В целом тебе надо понять две вещи. Первое. Чем лучше понимаешь закон, тем меньше требуется энергии. — Насколько? Это уже индивидуально и зависит от множества факторов. Второе. Управление энергией закона и ее окончательный эффект зависит только от тебя. Смотри. Наставник приложил руку к двери а вторую, с лежащим на ней кристаллом, специально отвел в мою сторону, чтобы я видел лучше и ничего не пропустил. Вокруг синего кристалла вдруг появилось едва видимое зеленое свечение, и он начал таять прямо на глазах, и стончаться. В этот момент рука, прислоненная к двери, также засветилась тем же зеленым светом, Только поток энергии из нее был не внутрь руки, а уходил к двери, пропитывая ее. Послышался звук трущейся древесины, и постепенно часть вросших прутьев начали отсоединяться с одной стороны и уплотняться, образуя петли с другой. В итоге, когда исчез синий кристалл, мое творение стало похоже на полноценную дверь. После такой демонстрации Хрон попросту выдал мне еще один кристалл. Так прошел мой первый урок по тому, как можно управлять энергией. С того дня прошло уже около месяца. Считать дни я перестал уже на второй неделе, так как в этом не было особого смысла. По крайней мере, я такого не видел. Все это время я выполнял задание из цепочки благоустроить дом». Так у меня появились вещи, необходимые для более-менее комфортного жилья в этом месте. Стулья, скамьи, столы, оконные рамы и много других мелочей. Хорошо еще, что только первое задание я делал самостоятельно. Остальные уже были с наставником, где он действительно объяснял мне как лучше работать с древесиной и как например смастерить банальную ложку если ты находишься в походе все это расширяло мой кругозор и я учился все ловчее управляться одной рукой будь то такое со мной было всегда за каждое выполненное задание я получал кристаллы энергии. Их объем менялся в зависимости от сложности задания. Моя жизнь становилась заметно комфортнее. Да и было определенное чувство гордости за себя, когда, заходя в дом, я видел те вещи, что создал сам. Пускай им было далеко до совершенства, но это сделал именно я. И таких точно больше ни у кого. Нет. А вот учился я пока только теории. Как управляться с энергией? Дослушал рассуждения Хрона о природе законов и как их можно применять к различным аспектам жизни. Во всем этом чувствовался богатый жизненный опыт и то, что наставник много времени посвятил этой теме так как его рассуждения часто были подкреплены цитатами из различных трактатов, которые он зачитывал по памяти. Все это время старик пытался понять, почему я не могу перейти на ступень чувствующего. Благодаря созданной между нами связи, подтвержденной арбитром, Хрон мог видеть мои параметры и даже какими законами я владею. Для моей ступени это очень большая редкость, и, как правило, те, кто добивался подобного, всегда взлетали вверх на пути возвышения стремительно, словно блик на водной глади. Пока же все это оставалось загадкой, которую наставник непременно старался разгадать. В ожидании наставника, как и много дней до этого, я сидел у пруда и пребывал в легкой медитации сосредоточившись на водной глади. По какой-то причине открывающийся с берега вид меня успокаивал, и мысли невольно начинали течь, неспешно настраивая меня на созерцательный лад. Было в этом что-то, что все время ускользало от меня, но все же я старался поймать эти ощущения, пробуя снова и снова. Закрыв глаза, я пытался ощутить мир вокруг себя. То, как блестит солнце в отражении пруда, то, как ветер колышет листву деревьев, окружавших поляну плотным забором, то, как различные мелкие жучки копошатся в траве. Полностью обратившись в ощущение окружающего пространства, я пытался ощутить мир вокруг себя. Самое сложное в этом было не потерять себя в окружающем, ведь мое тело является якорем, что удерживает меня на месте. Благодаря тому, что я весь обратился в чувства, я легко услышал неспешное приближение наставника. Медленно открыв глаза, я плавно поднялся с земли и посмотрел в ту сторону, откуда шел наставник. Так-то он мог перемещаться бесшумно или, по крайней мере, настолько тихо, что я не мог его услышать и, по первой довольно бурно реагировал на его неожиданное появление. После этого, по моей просьбе, Хрон перестал так делать и вот, таким образом, предупреждает меня, заодно тренируя на слух определять, откуда идет человек». — Вам что-то удалось выяснить сегодня? — спросил я у учителя после взаимного приветствия. Понемногу я учился различать настроение наставника, и сейчас он явно демонстрировал желание поделиться новостями. — Это оказалось не так просто, как я предполагал, — произнес старик, предложив мне сесть на берегу пруда. — Понаблюдав за тобой... И исследовав ток энергии в твоем теле, я пришел к выводу, что в целом ты, как практик, не имеешь каких-то особых проблем с дальнейшим возвышением. Порой бывает что-то из-за дефектов в энергетике практика. Он не может идти путем культивации, но даже такие проблемы... По большей части решаемы. Правда, это не твой случай. Но почему же тогда я не могу прорваться на ступень чувствующего? Недоуменно спросил я. Просто тебе не подходят методы, которые ты изучал в своем роду. Пожал плечами Хрон. Такое иногда случается даже в родах, ведущих свою историю тысячелетия. Как правило, все родственники имеют схожие силы, и благодаря этому методики развития отработаны для наибольшей скорости прогресса. Но если появляется кто-то с отклонениями от утвержденных и проверенных практик, то это необходимо исследовать и искать другие методы. Молча кивнув, я покрутил эту мысль в голове. Говорить учителю, что я бастард, мне не хотелось, но даже так я знал, что не сильно похож на всех своих родственников. Может, действительно... Остановка моего прогресса была связана с тем, что меня обучали тому, что мне не подходит. Мог ли этого отец не знать? Или же он надеялся, что его кровь и наследие все же пробудятся во мне? — На данный момент я вижу для перехода на следующую ступень две преграды. Меж тем продолжил Хрон. Первая, часто встречающаяся, но для представителей аристократии довольно редкая, недостаток энергии. У тебя сильный перекос в сторону духовной энергии, и это отчасти нарушает твой внутренний баланс. Вторая причина сложнее и появилась только недавно. «Вы хотите сказать...» «Да!» — перебил меня наставник. «Потеря руки сильно повлияла на тебя. Моральное состояние практика тоже является важным аспектом дальнейшего пути возвышения». Ты привык полагаться на две руки, и пускай за это время ты научился справляться и одной, но все же это тебя может тормозить. И тогда прорыв на следующую ступень может занять года, а то и десятилетия. Я понял. Глухо ответил я опустив взгляд. «У меня есть способ разрушить обе преграды», — неожиданно произнес старик, и я с надеждой посмотрел на него. За время нашего непродолжительного знакомства я убедился, что этот человек имеет знания в областях, о которых я даже не слышал. Поэтому почему бы ему не знать о каком-то методе, о котором не знали в моем роду? «Способ есть», — повторил наставник после небольшой паузы. «Но он будет крайне болезненным и не гарантирует стопроцентного результата. Рискнешь, Гарди?» Внимательно посмотрев на меня, спросил он. «Конечно», — твердо ответил я, посмотрев в глаза наставнику. «Если я не перейду на следующую ступень возвышения, то, получается, все усилия, что я прикладывал до этого, были зря? Я не намерен отступать от своего пути». «Хорошо. Именно такого ответа я и ждал от тебя». На этих словах в руках Хрона появилась массивная шкатулка зеленого цвета с довольно необычным узором из серебристых прожилок. «Тут хранится семя дерева легендарного ранга, доставшееся мне давным-давно. В данный момент нас больше интересует не его ступень развития или история, А что данное дерево может накапливать и хранить чудовищный запас энергии? С помощью меня ты сможешь из семени вырастить себе временную руку и использовать остаток накопленной после этого в нем энергии, чтобы прорваться на следующую ступень развития. Вы уверены? что столь ценный ресурс стоит тратить на меня?» Осторожно спросил я, неотрывно смотря на шкатулку, которая может стать избавлением от всех моих проблем. «Все же мы мало знакомы, и я вам, по сути, никто, а эта вещь стоит огромных денег». «Ты, конечно, прав» что мы еще мало знакомы, — согласился со мной старик, чего я никак не ожидал услышать. — Но... — хмыкнул он. — Но все же именно я предложил тебе стать моим учеником. Я верю в тебя и уверен, что у тебя, Гарди, еще будет шанс добиться... Большего. Довольно туманно произнес хрон. Насчет же ресурса. Можешь не беспокоиться. Выделил он голосом слово ресурс. Такое чувство, что с этим семенем неизвестного дерева были связаны какие-то воспоминания. Правда непонятно, хорошие или плохие. Я уже достаточно стар чтобы пробовать с помощью него пробиться на следующую ступень. Да, оно мне и ни к чему. Все, чего мне хотелось, я уже достиг, и я просто доживаю свой век здесь наедине с природой. — Если бы ты не стал моим учеником, все это... — обвел он рукой поляну. Попросту поглотил бы лес. Так что не стоит волноваться на этот счет. В том, что я хочу сделать, мне важно твое добровольное согласие. Иначе это не будет иметь ровным счетом никакого смысла. Если наставник так считает, то я... Соглашусь. Склонил я голову, принимая такой драгоценный дар, предоставленный моим учителем. Постарался, чтобы голос не дрожал, но в этот момент я даже не знал, получилось ли что-то из этого или нет.